Может, я зря паникую, — размышляла она, возвращаясь в дом. Может, эти никакого отношения к тем не имеют? А действительно, пусть Вадим сам поговорит с усатым. Может, они отстанут? Вадим позвонил через двадцать минут. — Все в порядке, Машенька, — сказал он, выслушав ее рассказ об осаждающих дом кавказцах.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 Ахмеджанов закурил, стал по давней привычке пускать ровные колечки дыма в потолок и подумал о том, что, в конце концов, доктор тоже мужчина. В доме его очень давно не появлялась ни одной женщины. Что ж тут странного, если, наконец, появилась? На тумбочке у кровати рядом с пепельницей и помятой пачкой сигарет Кэмел валялась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 Неожиданно он сделал шаг к ней. Осторожное, но в то же время стремительное движение. Маша внутренне жалос. Вот сейчас он подойдет, сначала сядет на кровать. Ну, конечно, ведь я на его кровати, в его доме. Может, я пока завтрак приготовлю? Спросила она тихо. — Ты примешь душу, а я приготовлю.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 осторожно провел ладонью по ее щеке, легко прикоснулся губами к краешку ее губ и почувствовал, как она напряженно застыла. Сделав над собой усилие, он отошел от кровати и отправился в ванную. «Нет, надо все-таки уезжать», — думала Маша, взбивая вилкой три яйца с холодным молоком. Вот позавтракаем сейчас, и я ему скажу. Я просто скажу, что мне надо ехать домой. Меня ждут родители. Так ведь нельзя в самом деле. Я его совершенно не знаю. Вторые сутки живу у него в доме. Даже не в нем дело, а во мне. Он всего лишь по щеке меня погладил. Чуть-чуть губами притронулся. А у меня уж сердце закудахтало, как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 «Очень неудобно», — произнесла она да, каким-то деревянным голосом, «но ты не мог бы одолжить мне 170 тысяч? У меня ни копейки. Билет в плацкартный вагон стоит 170 тысяч. Я оставлю тебе адрес и телефон. Ты ведь бываешь в Москве? Я верну при первой возможности. И еще, где мой паспорт и студенческий?»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 И так потратил на меня деньги. А плацкартный вагон — это не товарняк. Там есть милиция. — Милиция? Это серьёзно. — кивнул он. — Милиция тебя всегда защитит. Ты полетишь самолётом. Адрес и телефон можешь не оставлять. Он вышел в гостиную, вернулся через минуту, держа в руке Машу на документы,